Глава третья. Пока не приехала оперативная группа, я решила обойти соседние квартиры и узнать там, что видели или слышали жильцы. На каждой площадке дома располагалось по шесть квартир. Три квартиры в правом коридорчике, три в левом. Квартира Гусевая в левом крыле. Правое крыло было отгорожено одной общей металлической дверью от площадки. Жильцы в целях большей безопасности часто поступают подобным образом, ставят общие двери, отгораживая свой коридорчик от площадки. Левое крыло о своей безопасности не заботилось. Поэтому, видимо, коридорчик и не был отгорожен, и доступ к любой из трех квартир с лестницы свободен. Лестница располагалась в темном закутке. Если учесть, что квартира Гусева расположена на шестом этаже, то встретить любителей прогуляться пешком по лестнице на такую высоту шансов мало. То есть убийцы, для того чтобы проскользнуть незамеченным, достаточно не пользоваться лифтом, а подняться по лестнице. Я позвонила в соседнюю с гусевской квартирой дверь, одной рукой оперевшись на нее. За дверью послышались шаркающие шаги. Потом дверь открылась, и я чертыхнулась, моя ладонь прилипла. Старушка вопросительно смотрела на меня, а я, пробормотав приветствие, пыталась удалить липкое вещество с ладони. Оно свалялось в катышек, но никак не хотелось счищаться В чем это у вас дверь испачкана? Весьма подходящий вопрос при данных обстоятельствах задала я. «Где — Где? Старушка, подслеповато прищурившись, провела ладонью по двери. — О, ты! Это ж, я небось, пацаны опять шалили. Сколько уж раз, уж глазок-то жвачкой залепляли. Давно уговариваю соседей общую дверь в коридор поставить. — А никому не отдела Вот и хулиганят. — А вам кого надо-то, девушка? Извините меня, пожалуйста, за вторжение, но мне просто необходимо вас кое о чем спросить. Можно войти? Для себя я решила так. Никто ни в коем случае не должен узнать о моей миссии. Иначе ловкий преступник может пронюхать о моей деятельности. И тогда все пропало, все на смарку. Вся суета с переселением малинки и прочим. — Я подруга вашей соседки Нины, — представилась я, когда вошла в маленькую, уютную однокомнатную квартирку. — Вы знаете уже, что Елизавета Ивановна убита? «Убита — Убита. Старушка уставилась на меня под слеповатыми глазами. — Как убита? Она ж ведь совсем недавно ругалась, как всегда. Разве ж такое может случиться что так быстро-то? Вот только что я ее голос слышала. — Да нет, этого не может быть. Не может быть... — Это какая-то страшная жуть. Так не бывает. — Ну, ну скажите, что вы просто пошутили. Молодежь сейчас запросто шутит таким образом. Ведь это шутка, да? Правда, да? да Шутка, да? Вы менять просто разыгрываете, да? — Странная старушка. Ну, кто ж так шутит ей-богу? — Увы, так не шутит вообще-то. — Извините, конечно, что оба но соседка ваша действительно мертва. — Ой, господи, я... Горь-то какое! Хоть покойная была не ангелом, прости меня, господь за то, что плохо проумершую, но был грех. Я порой сама про себя ворчала, что вот, мол, хороших-то людей Бог себе забирает, а такие, как соседка моя, живут и здравствуют много лет. Ой, грешна, говорила. Да и Игорь-то натерпелся от нее. Может, и не выдержал, в конце концов? Я остановила старушку, не на шутку разболтавшуюся и не по делу. — Это я знаю. Вы лучше скажите, не слышали ли вы, не видели ли, когда Игорь ушел из дома? А может быть, видели, как кто-нибудь чужой открывал дверь гусевых ключом? — Ой, милая, тут я ничего не могу вам сказать. Только слышала, что она ругалась, как это часто делала на зятя. А потом я ушла стирать белье в ванную, заработалась, задумалась. — Да если б знала, что такое произойдет, я б послушала. Словом, полезную информация от старушки я получила 0,0. За дверью напротив стояла мертвая тишина. Жильцов, по-видимому, не было дома. — А где могут быть ваши соседи, вы не знаете? — спросила я старушку напоследок. — К сестре своей сына вместе поехала. — У нее сестра больная, в центре города живет. Они к ней часто ездят. — А кто живет в этой квартире? — А Марья Ивановна с сыночком ейным. — А сколько лет сыночку? — Да лет тридцать. Но они люди тихие, никому не докучают. — Понятненько. Я поблагодарила старушку и отправилась в другое крыло. Соседи из правого крыла встретили меня не слишком учтиво. Не мудрено, ведь я нарушил их вечерний досуг. Ничего, мол, не видели, ничего не слышали, ничего не знаем и знать не хотим. «У вас же слышимость в доме такая, что можно скандал с первого этажа услышать!» Раздраженно заметила я даме с короткой стрижкой, с которой беседовала напоследок. «Слышимость действительно такая, что никакой жизни. Эти лифты мусорпровод...» которые день и ночь громыхают. Стены шахт, лифта и мусоропровода были как раз смежными с ее квартирой. Дама слышала, что сначала прогромыхал лифт, потом крышка мусоропровода. Что мне эти знания давали, я пока толком еще не поняла, но самое странное заключалось в том, что никто из жильцов правого и левого крыла мусор не выбрасывал. Это я проверила сразу после беседы с ворчливой дамой. Единственная умная мысль, которая могла прийти мне в голову, это что убийца, выйдя из квартиры Гусевой, выбросил нечто в мусоропровод. И это случилось именно после того, как Игорь в лифте спустился вниз. Кон гениальная, конечно, мысль, но мне очень хотелось верить, что Турище все же не причастен к убийству собственной тещи. Я вернулась к Нине, чтобы продолжить предварительное расследование. Необходимо прояснить ситуацию с ключами. Ведь убийца воспользовался ключами, а не ломал дверь и не вскрывал замок отмычкой. В этом я сама убедилась. Ключей от квартиры Гусевых не было ни у кого, кроме самих жильцов квартиры. Я попросила Нину посмотреть, на месте ли Алинкины ключи. Всякое может быть. Вдруг девочка их потеряла или их у нее похитил злоумышленник. аленкины ключи преспокойно лежали в тумбочке в прихожей. Нинины ключи были у нее в сумочке. Ключи Елизаветы ванны висели на гвоздике у двери. Запасные ключи Нина хранила в платяном шкафу, они тоже оказались на месте. Отсутствовали лишь ключи Игоря. В дверь позвонили. Нина открыла. На пороге стоял полковник Григорьев. За его спиной маячили два бравых молодца в милицейской форме. «Здравствуйте, Танечка! Так что тут у вас стряслось?» «Я была безгранично благодарна этому человеку за то, что не бросил в беде старого друга выехал с оперативной группой сам лично». Описывать осмотр места преступления — дело неблагодарное. И какой искушенный читатель детективных историй не знает, как все это происходит? Очень интересным, с моей точки зрения, оказалось то, что отпечатки пальцев на входной двери на некоторых предметах, к которым предположительно мог прикасаться злоумышленник, были уничтожены. Однако, по мнению Григорьева, это еще не давало повода думать, что в жилище проник чужой человек. Ведь так мог бы поступить Игорь, стараясь замести следы. Прибывший на место происшествия кинолог с овчаркой по кличке Рекс не сумел помочь следствию. Пес, виновато поджав хвост, жалобно поскуливал. — Так где же ваш муж, уважаемая Нина Максимовна? — поинтересовался Григорьев. Нина хрипнул Я не знаю. Он должен был быть дома. Мы с ним так договаривались. — Так вы говорите, что ваш муж не ладил спокойной. Вновь раздался звонок, и Нина кинулась к двери. На пороге возник пьяный в дым Игорь. Он глупо улыбался, еще не въехав, так сказать, в ситуацию. «Не нусь. Ты прости, я немного выпил. Он смотрел на жену умоляюще, как ребенок, который просит родителей купить какую-нибудь дорогостоящую игрушку. Ну, стресс снял, допекла меня маманька. Ну, что ты так на меня смотришь? Она хоть угомонилась? — Пройдите, пожалуйста, сюда, Игорь Геннадьевич, — обратился к нему, выплывший из гостиной Григорьев. — Мы должны задать вам несколько вопросов. Игорь, не понимающе осмотрелся. — А что случилось? — Ваша теща убита. Есть основания думать, что это могли сделать именно вы. Вы ведь не ладили с покойной. Игорь... Попятился к двери, споткнулся у порога о расставленные ботинки покачнулся и рухнул на пол. Глаза у него при этом были такие, словно он только что услышал о взрыве атомной бомбы в нашем любимом городе. — Как убита спросил он, сидя на полу. — Да вы не волнуйтесь так. — Если вы не виноваты в ее смерти, то вам не о чем волноваться. — Мы все проверим, разберемся, — успокаивал его Григорьев. — Слабое, надо сказать, утешение. Все-таки, как ни крути, она была ему не совсем чужим человеком. Игоря допрашивали довольно долго, и оказалось, что алиби на момент смерти тещи у него не было. По его словам, сначала, когда, рассверепев, он покинул свое... Жилище не менее часа пришлось гулять по городу, и уж только потом зарулил в кафе, где и надрался в одиночестве, ну, чтобы снять стресс. Я машинально взяла с телевизора маленького плюшевого розового слоника и молча слушала беседу с подозреваемым, теребя игрушечное животное за правое ухо. Высказывать личные впечатления не хотелось. Я боялась навлечь на Игоря лишние неприятности. Уж слишком ясно перед глазами стояла вчерашняя безобразная картина. Старуха со спущенными штанами на столбе и рядом рассверепевший и почти не контролирующий себя Игорь Турищев. Из квартиры Нины Турищевой-Гусевой я отбыла около одиннадцати вечера. Игоря все-таки не задержали григорьев внял моей убедительной просьбе и пошел навстречу уж уж не знаю чтобы я без него делала поверить на сто процентов что игорь хладнокровно пристукнул свою тещу я не могла хотя червячок сомнения игры совесть попросту говоря я была на перепутье не зная кому и чему верить вот я и говорю что всегда судьба неумолимо меня несет туда где дурно пахнет и где можно как следует вляпаться. Вот и вляпалась, отдохнула, называется, на даче. Идти к матери убитой девочке Тане Гавриловой в столь неурочное время, конечно же, не имело смысла. И я решила заняться личностью Васьки Свеклы. Не думаю, что люди типа Васьки ложатся в постель с последним лучом солнца. Как правило, эти достойные господа проводят свой вечерний досуг в кругу друзей или подруг, столь же ярких личностей, как они сами. Где проводил свой досуг свеклу, я пока не знала. Но очень надеялась это выяснить как можно быстрее, хотя бы выйти пока на его след. Я ведь не имела чести быть знакомой с тем достойным отроком. Я села за руль и только тут обратила внимание на то, что розовый слоник так и остался при мне. — А ты еще и варюга как и всему прочему, Танька! — мысленно усмехнулась я. Но возвращаться за такой мелочи в квартиру Гусева я не стала. Ведь ничего не бывает случайно, раз я прихватил этого слоника. Значит, так угодно судьбе. И он, розовый слоник, обязательно принесет мне удачу. Я сунула игрушку в бардачок. Выкурив пару сигарет подряд, я достала магические двенадцатигранники. Пусть кости меня научат, что делать дальше. Может, просто надо поехать домой и как следует выспаться? Тридцать четыре плюс девять плюс восемнадцать. Вы вспомните о том, что у вас есть старый верный друг, способные поддержать вас и даже преподнести сюрприз. А вот это верно, мои милые. Такой друг у меня действительно есть, и он точно сможет мне помочь. Это Венчик Аякс, бомж по призванию. Он, к счастью, тоже не относится к тем людям, для которых визит в одиннадцать часов вечера выглядит дикостью и верхом неприличия. У Венчика, в отличие от других бомжей, своя собственная обитель на оконной улице. Правда, эта халупа, находившаяся в полуподвальном помещении, с трудом тянет на высокой звание комнаты, но все же какое-никакое пристанище. Комнатушка вообще-то редко посещалась самим хозяином зато служила пристанищем другим бомжам не имевшим в силу обстоятельств такой роскоши как собственная комната и даже если самого венчика сейчас нет дома я смогу получить информацию от его коллег если не по поводу васьки свекла то хотя бы по поводу местонахождения хозяина комнаты разыскав венчика я обязательно выйду на свеклу поскольку венчик ходячай энциклопедия нашего Мирного города Тарасова. Он знает почти все про всех, про весь Бамонт и криминальный мир. Надо добавить, что я была почти на сто процентов уверена в том, что все странные события, письма с угрозами, смерть Тани Гавриловой, гибель Елизаветы ванны как-то связаны между собой. Надо лишь найти кончик ниточки и потянуть за него. Вот тогда все само собой распутается. Пока что лишь Васька-свекла виделся мне в качестве отправной точки. Так подсказала мне моя мощная интуиция. А ей родной я привыкла доверять. Она меня никогда не подводила. Спустившись по лестнице, я оказалась перед дверью своего друга. Хлипкая дверь, сколоченная из-за огрызков старой, заплесневелой, размахренной плиты ДСП, была заперта изнутри. Я тихонько постучала, поскольку стучать в нее громко не рекомендуется. Она может просто продырявиться от ударов кулака. За дверью тишина. Я вздохнула. Ну что ж, нам не привыкать. не впервые мне открывать ее собственными усилиями. И я достала из кармана обыкновенную копейку. Посветив себе зажигалкой, я вставила копейку в замочную скважину и повернула. Дверь со скрипом распахнулась. Я шагнула внутрь в прокуренную темноту. Витавшие ароматы дешевых спиртных напитков говорили о том, что помещение сегодня явно не пустует. И тут же охрипший голос заспанного человека окликнул меня. «Кто? Кто там?» «Иванова, Татьяна, спишь, бродяга?» И тут же радостное скрицание. «Танюха, так это ты, что ли? А ну ты даешь, так ты вспомнила! А я вздумал, всё амба, никто не пожалует! Уже загемарил!» В помещении вспыхнул тусклый свет торшера с драным абажуром зеленого цвета, и моим глазам предстала безрадостная, но довольно привычная для данного помещения картина. Пустые бутылки, стоявшие на этажерке, валютный запас венчика, тихонько дзинкнули. Они, как флюгер, реагируют на малейшее движение воздуха в комнате. Настолько хлебка древняя этажерка, притулившаяся в самом почетном углу комнаты у окна. Сам венчик поднялся мне навстречу из потрепанного кресла, с размахрённой обивкой, которую он в своё время приволок с какой-то свалки. Хозяин комнаты выглядел сегодня несколько необычно, не таким, каким я привыкла его видеть всегда, именно он был при полном параде и выглядел, пожалуй, даже почти импозантно, если бы не совершенно дикое сочетание цветов в его гардеробе. Венчик был в синем бастоновом костюме времен моей бабушки костюм выглядел еще довольно прилично несмотря на некоторую помятость и следы оставленные прожорливой молью из под пиджака выглядывала ярко красная рубашка на венчике был даже галсту каляговайи с разноцветными попугайчиками гардероб колоритно довершали рваные комнатные тапки надетая на босу ногу. Изрядно поредевшая, непослушная шевелюра была гладко причёсана. Вениамин даже побриться сегодня умудрился, ну и дела. Я несколько мгновений ошеломлённо молчала, будучи шокирована, и шокирована так, что потеряла дар речи, а Венчик радостно засуетился. — Да ты проходи, Танюш, хоть ты вспомнила, больше никто, вот заразы! А я ведь специально готовился, даже торт купил. И только тут я обратила внимание на импровизированный стол. Им служили поставленные рядом две шатки и некрашенные табуретки, накрытые пожелтевшей газетой. В центре стоял торт на сомнительной чистотой блюде с огрызками свечей, початой бутылка дешевого портвейна и вокруг несколько стаканов. Только на дне одного из них были остатки того самого портвейна. Другая бутылка, уже опустошенная, нашла свое место по старому русскому обычаю под импровизированным столом, то бишь под табуреткой. Я все поняла, и мне стало немножко неловко. Ведь помнила, что у него сегодня день рождения. Вот тебе и феноменальная память. Как что надо, так венчик, а как с днем рождения поздравить, так меня нет. С неловкостью я справилась довольно быстро. Хороший детектив всегда сумеет найти достойный выход из любой практически безвыходной ситуации. Дорогой мой Вениамин Григорьевич! При этом я шагнула к своему старому другу и чмокнула его в щеку. — Я не знаю, сколько тебе стукнуло но от всей души тебя поздравляю и желаю всех благ. Венчик был тронут, и на глаза у него навернулись слезы. В том-то и дело, Танюша, что у меня полукруглая дата, мне сорок пять сегодня жахнуло, и ни одна сволочь не изволила появиться. Только ты вспомнила, как я рад! Подарки я в машине оставила, потому что не была уверена, что застану тебя дома. Я сейчас. Я выпорхнула из комнаты и ринулась к своей ласточке за деньгами. И тут увидела того самого слоника, которого прихватила в чужой квартире. «Это судьба», — решила я. «Венчик, несмотря на свой довольно странный образ жизни, очень сентиментален. Он такому подарку обрадуется». Пусть этот зверь Аяксу-талисманом станет, а Нина меня простят за самоуправство. Я заскочила в ближайший мини-маркет, купила бутылку мартини, бритвенный прибор с двойным лезвием, жилет-два, который нам так навязывает тысячу раз в день назойливая реклама, и вернулась к каменейнику. Венчик уже отрезал мне солидный кусок торта и налил стакан портвейна. — Нет, Вениамин, гулять так гулять. Сегодня грех не выпить хорошего вина. Я вручила ему подарки. — Это на счастье. Пусть в твоей жизни произойдет нечто очень светлое и приятное. — Спасибо, Таня, очень оригинально. Я так тронут. — Ты садись, садись. И он подтолкнул меня к креслу, в котором восседал в темноте в момент моего появления, а сам пристроился рядышком на полу на расстеленной старой фуфайке. Я достала из сумочки чистый носовой платок и тщательно протерла пустой стакан, из которого намеревалась выпить столику мартини. Вот так. Теперь завести разговор о Ваське с ходу неудобно. Венчик сразу поймет, что я в его обители появилась не случайно и как всегда по шкурному вопросу закончилась в мартине венчик перешел на свое родно и близкий по духу напиток а я все не решалась завести нужный разговор а я сам помог мне твои то дела как танюша над чем сейчас работаешь я кратко изложила ему суть дела постаравшись сделать акцент на личность свеклы Если Аякс знает его вечерней парковке, то он сам не применет мне об этом сообщить. На то и верные друзья. Свеклу я знаю. Венчик задумчиво вытянул губы в трубочку и пожевал ими, как кролик. Не думаю, что он на такое способен. Слышал, будто Васька пацан правильный. Я пожала плечами и улыбнулась. Вот если бы мне удалось с ним встретиться, я бы, может быть, сама к такому выводу пришла. Ну, во всяком случае, я бы сумела заставить говорить его сущую правду и ничего, кроме правды. А пока я развела руками. Судить просто со слов даже друга не имею морального права, сам понимаешь. — Конечно, я понимаю. Доверяй, но проверяй, — задумчиво проговорил Венчик. — И мы, если хочешь, можем сделать это прямо сейчас. Давай Танюха. Я знаю, где вы сейчас можно найти. И надо поторопиться, поскольку то заведение, трактир на Крымской, в котором он коротает вечера, через час закрывается. Венчик был уже изрядно под хмельком, преисполнен чувство благодарности и потому готов сдвинуть город для хорошего человека, коим являлась я. Не буду скромничать, говорить о себе родной правду не грешно. — Эта пивнушка принадлежит его родственнику, он там как у себя дома. — Сама понимаешь, всегда приятнее находиться там, где тебя уважают, — высказал свое мнение Вениамин, когда я припарковала машину у довольно сомнительного вида забегаловки. Шел первый час ночи. Неподалеку от заведения, прямо на газоне, под раскидистым вязом, притулился патрульный осент белосинего цвета. В салоне тлели огоньки сигарет. Блюстители порядка мирно поджидали клиентов, нарушителей сна тарасовцев. Но пока таковых не наблюдалось, и они не высовывались из машины, я сама к ним подошла. Рассказывать про свой нехитрый план пока не буду, об этом чуть позже. А пока мы с Вениамином вошли в прокуренное помещение, пропитанное парами пива и более крепких и некрепких, дороговатых и грошовых напитков, и устроились за угловым столиком у окна. Закурили. Рядом с нами отдыхала довольно разномастная компания. Самым видным и представительным в этой компании был амбал лет двадцати пяти отроду, стриженный под расческу. На нем был надет очень приличный костюм, едва не трещавший по швам, столь мощны были его плечи и светлая рубашка верхней пуговицы, которая небрежно расстегнута. Из-под воротника, который отроку вряд ли удалось бы застегнуть, не позволила бы бычья шея. Выглядывала тяжелая золотая цепь, за подлинность которой я не ручаюсь. В помещении царил таинственный полумрак. Габариты амбала были столь внушительны, что смотрелся он среди своих собутыльников как док среди японских пинчеров. Я сразу почему-то подумала, что сей юноша и есть Васька-свекла. На такую мысль меня навели его толстые сочные губы, крупный нос, да еще моя мощная интуиция. — Вот он! — прошептал Венчик, причем прошептал так громко, что я едва не заехала ему в ухо. Несмотря на то, что сегодня он имеет полное право на корректное к себе отношение по случаю своей полукруглой даты. Я его лишь молча дернула за рукав, призывая к молчанию. За столом с Васькой сидели три мужика, менее цивильного, чем он сам вида, и две... дамы, если их можно было так назвать. Одна из них, толстенькая, как бочонок, была в обтягивающих леггинсах, И кофти, столь же туго облегающие ее пышные телеса, обесцвеченные волосы, напоминающие мочалку, были собраны на затылке в конский хвост. Дамочка по поводу и без повода хохотала, запрокидывая голову так, что она того и гляди могла отвалиться. И при этом шедевр парикмахерского искусства у нее на голове трепетал, как трепещет хвост подобострастного пса при виде любимого хозяина. Другая дама, наоборот, была сухощава и неулыбчива. Она молча и как-то даже отрешённо изучала содержимое своего стакана. Стол был до отказа заставлен пустыми бутылками из-под пива. Тут же красовались уже опустошённые ёмкости из-под абсолюта и миража дивное сочетание. Начинали, видимо, круто, с абсолюта, прямо в рифму, елки-палки. Но еще более дивным сочетанием мне показалось то, чем компания закусывала пиво. Нет, ну, вобла — это само собой. Только каждый из кусочков вобла заедался еще и сгущенкой прямо из банки, обляпанной до самого дна. Меня передернуло. Но о вкусах не спорят. Каждый сходит с ума по-своему. — Вот я чё говорю, мужики! Так Свекла обращался к честной компании, сидевшей за столом. — Я человек простой, и со мной всегда договориться можно. А этот пень! В этот момент Васька обратил внимание на то, что его не все, сидящие за столом, слушают достаточно внимательно. А дело было в том, что один из мужиков увидел меня. Ну, разумеется, я в этом заведении смотрелась как роза среди засохших кактусов. Васька проследил за взглядом собеседника и тоже взглянул на меня. — -о, О, какие люди! Девушка, пересаживайтесь к нам. У нас весело. Мы сейчас Абсолют закажем и сгущенки еще возьмем. — Я не одна, — улыбнулась Яке вновь на Венчика. — Разумеется, что Васька Венчика знать не обязан. Не может же знать Аякса вся, кого знает он. Не столь уж эта великая личность. Васька пьяно улыбнулся. «Ну, с другом так с другом. Я не против. Она сам как едежки». То есть свекла распределила в некоторой степени роли. Венчику — одну из Васькиных знакомых, а ему самому — Таню Иванову. Неслабо, правда? Но Ваське не удалось заказать водки и уговорить меня пересесть к нему за стол. Мизансцена изменилась. На середину зала вышла пенющая мадам со шваброй и ведром. Она шумно плюхнула ведро на пол, расплескав едва ли не половину воды, оперлась на швабру, подбоченилась и заикающимся голосом молвила слово веское. — Да простит меня читатель за сквернословие, но ее перлы я лучше передам дословно. Ж... Жентельмены, прошу всех, хреновой матери. Пожалуйста, пожалуйста, мухой всех, хреновой матери. А мне надо вымыть пол и лететь домой на крыльях любви. Меня не ждет. Все вокруг заражали, а я едва не поперхнулась сигаретным дымом. Подумала, что найдется в данном заведении хоть один порядочный человек, который сделает ей хотя бы замечание. Увы, этого не произошло. Тут, видимо, давным-давно все привыкли к столь необычной финальной сцене. Все дружно поднялись, один за другим, перебрасываясь колкостями в адрес прикольной клавки, Потянулись к двери. Я взяла венчика под руку и вышла на свежий воздух. О, каким же свежим он мне показался! Васька тут же приклеился ко мне. А я выбросила бычок. Это был условный знак для коллег, мирно отдыхавших в Асенте, как в шпионских фильмах. Иногда я вынуждена прибегать к таким трюкам. «Коллег, конечно же, я материально стимульного. За просто так и чири не садится